Скажу вам беспристрастно, у англичан есть прекрасные специалисты, но тут дело не в специальных селенологических проблемах, а в престиже. Построили дорогу и не могут отступиться. А немцев, в который уж раз заявил протест и уехал. Потом дошло до нас известие, что начались споры и трения между англичанами и канадцами все из-за плиты, из-за этого краешка так называемого орлиного крыла. Канадцы хотели взорвать ее. Пусть разрушат дорогу, но зато можно будет проложить новый безопасный путь. Англичане возражали. Впрочем, это была утопия, а немцев подсчитал, что для взрыва понадобится водородный заряд в 6 мегатонн, а Конвенция ООН запрещает применять радиоактивные материалы в качестве взрывчатых веществ. Так они спорили и ссорились, пока плита не рухнула. Англичане писали потом, что во всем виноваты канадцы, отвергшие первоначальный проект «Виадуки из железобетона» нин с минуту смотрел на другой снимок, изображавший за Зубрину хребта почти в двойном увеличении. Черными точками было обозначено место обвала, который обрушился на дорогу и уничтожил ее вместе со всеми укреплениями. В результате станция временами недоступна. Днем туда можно легко добраться, несколько небольших переходов по гребням, но, как я уже говорил, дорога весьма опасна. Зато ночью пройти туда практически невозможно. У нас тут земли нет, сами знаете. Пиркс понял, о чем говорит русский, на этой стороне долгие лунные ночи не освещает огромный фонарь Земли. — А инфракрасные здесь не помогут? — спросил он. Пнин усмехнулся. — Инфракрасные очки? — Какой в них толк, коллега, если через час после захода солнца поверхность камней остывает до 160 градусов ниже нуля? — Теоретически можно идти с радороскопом. — Но вы пробовали когда-нибудь ходить в горы с таким снаряжением? Пиркс признался, что не пробовал. — И не советую. Это самый сложный способ самоубийства. Радар хорош на равнине, но не в горах. В комнату вошли Ланднер и Ганшин. Пора было отправляться. До станции Менделеев полчаса в ракете, еще два часа отнимет пеший путь, а через семь часов зайдет солнце. Семь часов, запас немалый. Тут выяснилось, что с ними полетит Пнин. Пиркс и Ланднер объясняли, что это не нужно, но хозяева и слушать не хотели последнюю минуту Ганшин спросил, не хотят ли они передать что-нибудь на Землю. Теперь случай представится не скоро. Правда, между станциями Менделеев и Циолковский налажена радиосвязь, но через семь часов они пересекут терминатор и возникнут сильные помехи. Биркс подумал, что недурно было бы послать сестре Маттерса привет с той стороны, но не отважился на это. Они поблагодарили и пошли вниз. Но опять-таки выяснилось, что русские проводят их до ракеты. Тот Пиркс не выдержал и пожаловался на свой скафандр. Ему подобрали другой, а прежний остался в шлюзовой камере станции Циолковский. Русский скафандр отличался устройством от тех, с которыми был знаком Пиркс. Шлем имел не два фильтра, а три. Один предохранял от солнца в зените, другой от низкого солнца, а третий — темно-оранжевый, от пыли. По-иному располагались воздушные клапаны. Очень забавное устройство имелось в ботинках. Можно накачать подошвы воздухом. И ходи, как на подушках. Камней вообще не чувствуешь, а внешний слой подошвы идеально прилегает даже к самой неровной поверхности. Это была высокогорная модель. Кроме того, скафандр был наполовину серебряный, наполовину черный. Повернешься черной стороной к солнцу, начинаешь потеть. Повернешься серебряной, по телу пробегает приятная прохлада. Пирксу это показалось не слишком удачной выдумкой. Ведь не всегда можно повернуться к солнцу, как захочешь. Задом наперед идти, что ли? Русские ученые расхохотались. Они показали переключатель на груди. Он перемещал цвета. Можно было сделать скафандр черным спереди, а серебряным сзади и наоборот. Интересен был и способ перемещения цветов. Узкое пространство между прозрачной внешней оболочкой из твердого пластика и, собственно, корпусом скафандра заполнялось двумя разными видами красителей или, скорее, полужидких веществ, приготовленных на алюминии и на угле. Перемещались они, просто под давлением кислорода, поступавшего из аппарата для дыхания. Пора было идти к ракете. В первый раз Пиркс вошел в шлюзовую камеру станции с солнечной стороны и был так ослеплен, что ничего не видел. Теперь он обратил внимание, что камера сконструирована особым образом. Ее наружная стена двигалась вверх и вниз, как поршень. Пнин объяснил, что благодаря этому можно одновременно впускать или выпускать сколько угодно людей и не расходовать воздух попусту. Пиркс ощутил нечто вроде зависти, потому что камеры института были почтеннейшими ящиками, устаревшими по меньшей мере на пять лет. А пять лет технического прогресса — это целая эпоха. Солнце как будто вовсе не снизилось. Странно было шагать в надувных башмаках, словно и не касаешься почвы. Но Пиркс освоился с этим, прежде чем дошел до ракеты. Профессор Ганшин придвинул свой шлем к шлему Пиркса и прокричал несколько прощальных слов, Потом они пожали друг другу руки в тяжелых перчатках, и вслед за пилотом отлетающие полезли внутрь ракеты, которая чуть осела под увеличившейся тяжестью. Пилот подождал, пока провожающие отойдут на безопасное расстояние и запустил двигатели. В скафандре угрюмый грохот нарастающей тяги звучал, как за толстой стеной. Нагрузка возросла, но они даже не почувствовали, как ракета оторвалась от площадки. Только звезды заколебались в верхних иллюминаторах, а гористая пустыня в нижних провалилась и исчезла. Они летели теперь совсем низко, и поэтому ничего не видели. Только пилот наблюдал за проплывавшим внизу призрачным ландшафтом. Ракета висела почти вертикально, как вертолет. Нарастание скорости угадывалось по усилившемуся грохоту двигателей и легкой вибрации всего корпуса. «Внимание, снижаемся!» — послышалось в шлемофоне. «Пиркс не понял. Говорит, это пилот по бортовому радио или пнин?» Откинулись спинки кресел. «Пиркс глубоко вздохнул. Он стал легким, таким легким, что того, гляди, полетит. Он инстинктивно ухватился за подлокотники. Пилот резко затормозил. Дюзы запылали, завыли. Языки пламени с невыносимым шумом устремились вверх вдоль обшивки корабля. Перегрузка возросла, опять упала». И, наконец, до ушей Пиркса донесся двойной сухой стук. Они сели. А дальше случилось нечто неожиданное. Ракета, которая уже начала свои странные колебания и качалась вверх, вниз, будто подражая мерным приседаниям длинноногих насекомых, вдруг накренилась И под нарастающий грохот камней стало заметно сползать с места. «Катастрофа!» — мелькнула в голове у Пиркса. Он не испугался, но непроизвольно напряг все мышцы. Его попутчики лежали неподвижно. Двигатели молчали. Иркс отлично понимал пилота. Корабль, кренясь и колеблясь, сползает вниз вместе с каменной осыпью. И если включить двигатели, то при одной опущенной ноге они не успев взлететь, либо опрокинуться, либо удариться о скалы. Скрежет и грохот каменных глыб, катящихся под стальными лапами ракеты, все слабел. И, наконец, утих. Еще несколько струек гравия звонко пробарабанили по металлу. Еще какой-то обломок подался вглубь под наживом шарнирной ноги. И кабина медленно осела с креном градусов в десять. Пилот выбрался из своего колодца слегка сконфуженный и начал объяснять, что изменился рельеф местности. Видимо, по северному склону прошла новая лавина. Он садился на осы под самой стеной, чтобы доставить их поближе к цели. Пнин ответил, что это не слишком-то удачный способ сокращать дорогу. Каменный осыпь не космодром, и без необходимости рисковать не следует. На этом короткий диалог кончился, пилот пропустил пассажиров в шлюзовую камеру, и они по лесенке спустились на осыпь. Лангнер и Пиркс пошли с Пниным, а пилот остался в ракете дожидаться возвращения русского.